Глава 23. Шаг в сказку. Утром Татьяна проснулась с пристранным ощущением. С одной стороны классическое «что это было?», приправленное «куда я опять вляпалась?», с другой «кажется, вчера она стала на шаг ближе к сказке». Только что теперь будет? Вечером ей больше ни разу не удалось так сделать, чтобы ее ладони засветились и потеплели, и что там еще она вытворила на сцене. То самое, между прочим, чего она обязалась не вытворять, когда регистрировалась в качестве участника фестиваля. Вчера они так всех потрясли, что господин ректор выдал Патрику личный портал, чтобы доставить их в гостиницу. А супруга ректора, мало того, что привела в порядок своим магическим способом Татьянину ногу, так еще и распорядилась доставить им всем ужин не то из собственного дома, не то из хорошего ресторана. Патрик проследил, чтобы ничего не забыли, подрядил местных студентов, ту же Мэри Роуз и еще каких-то девчонок с косичками помочь доставить в гостиницу кофры с костюмами, а потом строго сказал им долго не сидеть и всякого разного не думать, а ложиться спать. От них, мол, сейчас ничего уже не зависит, их вины в случившемся никакой нет, а группа поддержки у них есть и очень мощная, так что отправляйтесь спать и ничего не бойтесь, все будет хорошо». Другое дело, что вечером Татьяна совсем не представляла, что такое хорошо в их случае. Правда, Марина вздохнула и сказала, Тань, ну ты чего? Снимут с конкурса. Да и ладно, мы так-то ни на что особое и не рассчитывали. Дипломы участников фестиваля, наверное, все равно дадут. И на заводе мы их покажем. А Петровичу только того и надо. Съездили? Съездили. Выступили? Выступили. Танцев новых привезли? Привезли. Что еще? И это были самые те слова, которые оказались нужны. Потому что и вправду, учатся-то они здесь по-настоящему. У настоящих крутых преподавателей. И это в любом случае в плюс и все преподаватели обещали дать материалы, схемы тех танцев, которые учим на классах, и к ним музыку в виде файлов и в виде нот. И дома они продолжат работать с этим материалом. А если получится добыть книгу этого здешнего Франсуа Ожье, так и не только с ним, а и самим что-то покопать. Так что жизнь продолжается. Когда Татьяна вышла из душа, оказалось, что остальные уже сидят рядком и поджидают ее. «Ну, как быть великим магом?» – подмигнула Аленка. «Что-то я пока никаким великим магом себя не ощущаю», — покачала Татьяна головой. «Только обычным человеком, простецом, как они все тут говорят, когда думают, что их не слышат». «Я тоже слышала», — закивала Марина. «В сказочном мире все не так уж и сказочно». «Люди, везде люди», — рубанула с плеча Мая, — «даже если они из сказки». «Что-то я не припомню ни одной сказки без злодеев», — подхватила Марина. «Любопытно только, что злодеи оказались вовсе даже и не магами», – заметила Аленка. «А ты разве видела, что происходит там, где конкурс магов?» – поддела ее Марина. «Это точно, как соревнуются маги они вовсе не видели». «Так, хорошие мои, у нас 15 минут до выхода, и нам еще нужно поесть», – Татьяна догадалась глянуть на часы. «А вечером что? Финал еще же не сегодня», – спохватилась Алена. «Вечером вроде снова гуляние на площади, чьи-то выступления и танцы до утра». Мая посмотрела в листочек с расписанием мероприятий фестиваля. «Тань, ты вообще как, ходить можешь?» «Знаешь, да», кивнула Татьяна. «На удивление, могу». Вообще, вчерашний день уже ощущался очень смазанно, но помнились три вещи. Сильная боль, когда она надела туфлю, приветствие зрителей, когда они вышли на сцену, и ощущение, нет, даже не счастья, а какой-то полноты бытия в финале, когда засветился цветок. Нет, она не могла сказать, что такого с ней раньше не было. Было. Когда удавалось чисто и с душой станцевать сложный номер. Когда выходило хорошо подготовить концерт из множества номеров или бал на множество участников. Просто само по себе ничего не светилось, да и все. И нужды в том особой не было. Может быть, светится только потому, что она здесь, в этой их странной сказке. А в сказке все не как у людей. А когда она вернется домой, то ничего светиться уже и не будет. А просто все будет, как было раньше. Ну, с поправкой на их новые умения и новый опыт. А дальше бегом-бегом до Дворца Роганов, там быстро переодеться и в зал. Сегодня по плану было собирать и гонять номера на завтрашний финальный показ. Что же, среди танцоров не было сестер Филиппа и Флоранс. Интересно, почему. И госпожа Клэр перестраивала номер, потому что они, конечно же, участвовали. А в конце занятия подошла к Татьяне и прочим и сказала. «Вы прошли в финал, так вчера решили, так что готовьтесь завтра выступать. А будет какой-нибудь общий список выступлений?» Нужно же представить себе, что там вообще. Конечно, актуальная информация для участников на сайте. Отлично, спасибо, мы посмотрим. На следующем занятии еще и госпожа Барбара подошла и похвалила вчерашнее выступление. Сказала, молодцы. И все коллеги из обеих групп, чтобы вы знали, тоже подошли, похвалили и выразили поддержку. Сайт смотрели в обед. Показы должны были начаться в полдень и идти блоками. Сначала результаты классов. Потом финал конкурса, а в самом-самом конце – торжественные слова организаторов. И этих блоков было очень много, потому что много групп и направлений. Но было расписано вот прямо все и поминутно. И Татьяна верила, что здешним оргам удастся выдержать заданный темп. Три их выхода на сцену из четырех с программой классов были прописаны в блоке «Исторический танец» между тремя и четырьмя часами, при том, что начало в полдень. А показы финалистов конкурса – с половины шестого до семи. В 7 церемония закрытия, которая начнется с выступления группы госпожи Барбары. Танцы шествия по площади с факелами. А в 9 вечера бал в замке Лимей. Информация будет дополнительна. Интересно, когда же. А еще в этот день преподаватели вручали всем танцорам именные дипломы участников фестиваля. Татьяне и остальным вручила госпожа Клэр утром в самом начале и сказала, что диплом коллективу будет завтра. Завтра, так завтра. Все номера отрепетированы, все ноги в очередной раз убиты, и коллектив «Славное прошлое» из далекого города Шелехова, бодро чешет на главную площадь, потому что там снова заявлены танцы до утра. Они не уверены, что задержатся вот прямо до утра, но вдруг все осознали, что сегодня пятница, вечер, завтра финал фестиваля, послезавтра что-то непонятное, а в понедельник уже домой. О нет, хороший танцевальный фестиваль всегда очень насыщен мероприятиями, знакомствами и общением. Но настолько плотного у Татьяны не было никогда. И что все это значит? А то, что ноги в руки и вперед танцевать на площадь. На площади они едва нашли в толпе Патрика. И не только Патрика, но еще и знакомцев по классам, и кое-кого из тех, кто вчера приходил болеть за них. Внук профессора Деламота помахал рукой, и кто-то еще и еще, А вот уже и играют что-то веселое, что отлично подходит, чтобы встать в пару и поскакать по брусчатке с задорной полечкой. «Патрик, ты танцуешь?» «Не особенно», — рассмеялся он. «Я знаю, что у меня две ноги, и они разные, но до ваших высот не дойду никогда». Впрочем, он неплохо подстроился, и они полетели по площади, сияя улыбками до неба. В какой-то момент Татьяне показалось, что в стоящей снаружи толпе она увидела ту девушку, которая вчера вместе с Патриком дознавалась, что случилось. Она еще их регистрировала, Лину. Она стояла, смотрела куда-то и как будто плакала. «Что это с ней?» Впрочем, когда танец закончился, и Татьяна посмотрела в ту сторону через плечо Патрика, то увидела, что эту Лину обнимает, гладит по плечам и как будто утешает какой-то представительного вида парень. Ну и хорошо. И вообще, пусть уже все у всех будет хорошо, потому что в сказке все должно заканчиваться хорошо, иначе какая же она сказка?